Глава 24. Нападение. Следуя за монашкой, я бежал по коридорам. Я следовал за ней невероятно долго, пока не оказался перед главными воротами города. Должно быть, путь вел до самого лабиринта, где проходил экзамен. Путь для бегства. Выбравшись из тоннеля, я увидел учеников магического университета Инаклор, раздававшие указания от учительского состава. Как только она закончила, учащиеся пошли через ворота. Наклур кивнула и собиралась последовать за ними. «Госпожа Наклур! Но тут позвала монашка, и девушка обернулась. Увидев меня, она подошла. «А, Джон, ты прибыл? Выпускной экзамен? Я его видела. Сия была великолепна, но не это важно в данный момент, понимаешь?» Она была необычайно напряжена. Так что я понял всю сложность положениям. И правда, показались чернокнижники. Ага, на нас напали демоны? Наклор кивнула в ответ. Воистину, я и подумать не могла, что демоны нападут на святой город. Вкус у нападавших ужасный. Не удивлюсь, если среди них чернокнижники. Наклор вопросительно наклонила голову. И все же монстры продвинулись далеко. О причинах подумаем позже. Вначале надо отбить атаку. Надо позаботиться обо всех монстрах. «Так что теперь? Я видел, как ты дала указания учащимся, но что мне делать?» Я мог действовать самостоятельно, но лучше было работать со всеми вместе. Сейчас было важно скоординировать всех как можно эффективнее. Для начала надо узнать, какие приказы были отданы ученикам. Классы разделились на четыре группы. Каждая отправилась в указанное место. Они вместе с воинами Элурана. «Если ищешь товарищей, иди на перехват». «Здесь множество монстров. Главная цель – убить как можно больше. Джон, отправляйся к Норду и остальным. К своей группе. Вместе вы куда сильнее. Я думала ты устал после экзамена, поэтому посчитала, что им придется выкладываться втроём. Но раз ты можешь сражаться, буду рада, если ты присоединишься к сражению». Сейчас ученики магического университета вместе с воинами города противостоят врагу. «Не могу же я один отсиживаться. А ты чем учителя займутся?» «Мы отправимся на передовую. Там должны быть чернокнижники. Простые ученики им не противники, так что о них мы позаботимся сами. По возможности хотелось бы убивать и монстров, но полагаю, это будет воистину слишком сложно. Поэтому о монстрах должны позаботиться вы. Я могу в этом положиться?» «Пусть чернокнижники были низшими, но они куда сильнее простых монстров. Сам я еще мог справиться». Но какими бы ни были сильными учащиеся магического университета, они так просто не могли противостоять такому врагу. Так что решение Анаклор было верным. Хорошо. Я видел, как Норт и остальные побежали туда, но у тебя точно все будет хорошо? Конечно же. Часть пути мы пройдем вместе. И вот мы отправились к нашим целям. Мы проследовали к воротам и вышли за пределы города. Там были ряды защитников города, и среди них ученики магического университета. И к ним направлялась, поднимая пыль, армия монстров. Необычная толпа. Верно говорили, за ними должны стоять чернокнижники. Мана точно принадлежала низшим чернокнижникам, но количество было невероятным. Низшие чернокнижники были не теми противниками, против которых можно было спокойно выйти. И их намеревалось убить Наклур и другие преподаватели. Все верили, что лишь у учителей может это получиться. Норд, Фитрис. Джон пришел, прокричал я, и Норд ответил мне, подойдя поближе. В отличие от воинов, они не держали четкий строй, просто находились на расстоянии. Хотя ставить небольшое количество магов, в ряд солдат, смысла не было. Наоборот, лучше было их разделить. Так они смогут свободно двигаться и использовать магию. Пока дело не дойдет до ближнего боя, всего одной мощной атакой можно изменить ситуацию. После чего перебить крупных монстров, лишая врага преимущества и постоянно используя магию. «Да, вы в порядке, ребята? Не волнуетесь?» Стоило мне спросить, норт улыбнулся. «Не без этого, но наши враги монстра. Сколько раз мы уже сражались с ними в лабиринте». Мы скорее от волнения дрожим. Очень храбро и в то же время необдуманным. Мы уже бывали в лабиринте, и там сражались с кучей монстров, пусть их и было не так много. Тогда мы побеждали, а если нет, то просто могли сбежать. Но сейчас врагов было много, так что сделать это было сложным. Конечно, ведь на нас четверых было сотня монстров. Но сейчас все было иначе. Сюда направлялись тысячи монстров. А противостояли им сотни солдат и столько же магов. Нас было куда как меньше, но и отступить мы не могли. Ведь с нами были надежные союзники. Так что следующий заговорила о Фи. «Хочу помахать секерой, но ближний бой придется оставить воинам. Я ведь маг, так что мне сказали заниматься поддержкой». Девушка была расстроена. «Мы часто сражались в ближнем бою, особенно в лабиринте. Но в этот раз это было ни к чему». «Перед нами были войны, которые остановят монстров. И как маги, мы должны были поддержать их как можно более эффективно. Так что как бы Фини было обидна, приходилось смириться». Следующий заговорил Атрис, успокаивающим мягким голосом и улыбаясь. «Будем просто атаковать магией из тыла. Я немного чувствую вину перед воинами. Но все таки мы ученики магического университета». «Магический университет в первую очередь взращивал магов». Так что Трис была права. Каждый день мы старались, чтобы научиться сражаться с врагом магией. А также учились владению мечом и боевым искусством. И сейчас мы были слишком увлечены. Хотя не сказать, что это было плохо. В общем, самым важным сейчас было использовать магию. Хотя это не так просто, как сказала Трис. Магия потребляет ману. И если не остановиться вовремя, это может стать опасным для жизни. Глядя на всех тех монстров, что перед нами, похоже, магию мы будем использовать до предела. А значит, наше положение довольно неприятное. Трис это знала, и это было просто способом держаться. Доказательством тому были ее дрожащие руки. Когда против тебя столько монстров, не испугаться было очень сложным. Норт и Фи были немного не от мира сего, но вот Трис была самой обыкновенной. В других командах чувство тревоги должно быть было еще сильнее. Лидер должен уверенно вести их вперед. Не геройствуйте особо. Запахнет жареным, бегите так быстро, как сможете. Я говорил это довольно спокойно, так что они уставились на меня. Неужели они даже не думали о побеге? Эй, не говори так. Я-то думал, что ты скажешь, что мы будем до последнего сражаться. Когда Норд сказал это, улыбнувшись, я покачал головой. Ничего не поделаешь, если придется отдать жизнь за ведомо проигрышные битвы. Но ради будущего надо сохранить как можно больше сил. Если поймем, что проигрываем, отступайте. Хорошо, что святой город Талуран окружен высокой стеной. Мы сможем много месяцев выдержать осаду. Вопросом было, что потом. Но из собора Юкубрион вели тайные проходы прямо к воротам. Наверняка должны быть и другие ходы, ведущие не к воротам, а к спасению. В случае опасности мы отступим, а потом выберемся из-за Лурана, тайком от монстров, и направимся в соседний город. Так что даже если мы отступим, осада не закончится. Если выживем, сможем контратаковать. Так что приоритет был на выживании. Таким правилом я руководствовался, чтобы выжить в той эпохе. Нельзя было позволить сильным опытным людям умереть здесь. В худшем случае мы сдадим город чернокнежникам, но сохраним военный потенциал. Когда я сказал это Троица, Трис тревожно заговорил заговорила. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Вряд ли все получится так просто. Но даже убив большое количество врагов, отступить будет непросто. Нужен замок. Да и тот, кто будет всем управлять. Все было правильно. Так что нельзя позволить ситуации дойти до того, что нам придется отступать. Но в таком случае паника ни к чему. Такое решение должны принимать преподаватели магического университета. Но если они не смогут, я это сделаю. Хотя для начала надо поговорить со всеми. Мы уже были выпускниками, но с аристократией у меня отношения были не очень. Тут уж ничего не поделаешь. Но в итоге им придется меня выслушать. все таки все очень сложно. Но если выиграем, это будет ни к чему. «Сделаем это! Выживем все вместе!» Я говорил решительно, и все кивнули мне в ответ. Закончив разговор, мы посмотрели вперед. Там была армия монстров, ведомая чернокнижниками. И скоро мы сразимся с ними. Конец пятого тома. Читал Стелк в июне 2020-го.